И снова Москва. Мама вернулась в Москву, и весь 1949 год она пыталась устроиться в театр. На пока захода играла отрывок из пьесы «Найденного» Дети Ванюшина, подыгрывал ей однокурсник Юрий Хлопецкий, так же, как и Папанов, актер театра сатиры. Но все было безуспешно. Правда, Московский областной театр хотел взять актрису Надю Каратаеву, но она сама не пожелала. Работа в областных театрах всегда связана с длительными гастролями и, соответственно, с длительными разлуками. А их и так было достаточно за время работы в Литве. В тот период родители опять стали жить на Савинской набережной. Как я уже говорила, комната была просторная, но недостаточно удобная для четырех человек. Поэтому бабушка решила переградить ее стеной и сделать из одной большой комнаты две маленькие. Эта идея была быстро притворена в жизнь. В результате получились две длинные комнатушки, где разместилась семья Каратаевых-Папановых. Те жильцы большой коммуналки полюбили папу, ведь он был артистом и работал в театре сатиры. В этом самом театре играл любимец публики к тех времен Владимир Яковлевич Хенкин. На кухне жильцы просили, толь ну расскажи про Хенкина. Как себя ведет в театре? С кем дружит? Что играет?» И Папанов рассказывал про знаменитого коллегу, своего кумира. На кухне стояла скамеечка, на которой папа любил посидеть, понаблюдать за людьми, за их привычками и нравами. Все для своей актерской копилки. Например, в квартире проживал некий Тихон Гуков со своей женой и тремя дочерьми в одной комнате. Служил Тихон в милиции, и папа очень любил с ним разговаривать. Бывало, придет сосед со службы, покушает и сядет на кухне покурить. Так как он был блюстителем порядка, то считал своим долгом делать всем замечания. У кого керосинка сильно коптит? Кто-то плохо убрал за собой, кто-то мусор не вынес. Для каждого жильца у Тихона находилась причина для критики. Как-то папа спросил его. — Ну что ты, Тихон, все время на кухне сидишь? — А что, Толь, делать? — «Маруська с детьми занимается, а я лучше на кухне посижу». Тогда папа отвечает, «Ну как, что делать? Пошел бы, хоть книгу почитал». Телевизоров тогда еще не было. «Да чего читать-то? Не люблю я, Толь, чужим умом жить». На кухне были развешаны веревки для сушки белья. Все они висели довольно высоко. Хозяйки просили, «Толь, ты высокий». Помоги белье повесить. Помогал папа моей бабушке, на плечах которой было все хозяйство. Ходил в магазин за продуктами, за керосином, керосиновые бочки, которые приезжала регулярно и останавливалась недалеко от дома. Помогал выносить мусор. Баки для мусора стояли во дворе. В общем, простой работой он не гнушался. В это время из Тагила приехала папина сестра Нина с мужем и маленьким сыном обосновались в маленькой комнатке у папиных родителей на Усачевке. Вскоре у Нины родился второй ребенок-мальчик, которого она назвала в честь брата Толей. А на Савинской набережной в доме номер пять, в перегороженной комнате большой коммунальной квартиры жизнь шла своим чередом. Папа работал в театре сатиры, играл там эпизодические роли и массовки. Дедушка преподавал в школе МВД. Бабушка работала лаборанткой в медицинском учреждении, а мама пыталась устроиться в Московский театр. После очередной неудавшейся попытки мама и артист Папанов пришел на работу расстроенный и случайно встретил в коридоре режиссера Андрея Александровича Гончарова. Тот спросил, что случилось. Папа рассказал, что Надя не может найти в Москве работу. И Андрей Александрович опять пришел на помощь. Он посоветовал маме, показаться во вспомогательный состав, который набирался для театра сатиры. Маму приняли. Произошло это в октябре 1950 года. Новую артистку вспом-составу вели во все массовки, которые только были в спектаклях. В это время шел спектакль «Роковое наследство». Папанов играл в нем главную роль молодого морского офицера. Роль была героическая, и получалось у папы неважно, потому что не любил он, не умел играть героев. Актриса Каратаева ходила в этом спектакле в бессловесной роли официантки. Даже без кушать подано. И было много таких спектаклей, где они работали вместе, но не на равных. А через несколько лет маму перевели в основную труппу театра. Жить они продолжали на Савинской набережной, соседями ладили, и вроде бы все было хорошо. Иногда после спектакля папа позволял себя выпить с друзьями и приходил домой, скажем так, не очень трезвый. Соседи, оберегая мир и покой молодой семьи, прятали отца у себя в комнатах. В 1952 году театр поехал на гастроли в город Симферополь. Гастроли прошли с большим успехом. После гастролей должен был начаться отпуск. Театрупа возвращалась в Москву. А молодые артисты Надежда Каратаева и Анатолий Попанов решили остаться в Крыму, чтобы там отдохнуть. Но была одна проблема — деньги. Отпускные, конечно, они получили, но сумма была так мала, что ни о какой гостинице или доме отдыха нельзя было и думать. Они приехали в Ялту, решили снять дешевую комнату, стали искать и довольно быстро нашли. Сдавала эту комнату одинокая женщина. Цена комнаты их устроила, и молодые супруги погрузились в беззаботное счастливое время отпуска. Вставали очень рано и уходили из дома. Намечали себе маршрут. Например, сначала шли из Ялты до Левадей, шли по шоссейной дороге, по пути покупали себе пирожки какой-нибудь дешёвой чайной пили чай и продолжали свой путь. Когда доходили до места назначения, то спускались вниз на пляж, там купались и загорали, а потом этой же дорогой возвращались обратно. Опять по дороге покупали пирожки, в дешёвой чайной пили чай, довольные и счастливые возвращались домой. На следующий день повторялось то же самое, только маршрут уже был другой. Например, «Ялта — ласточкино гнездо», «Ялта — мисхор» или «Ялта — алубка». Все так же спускались на пляж, упались и загорали, и, конечно, неизменные пирожки с чаем. Денег было мало. Однажды вечером, когда они вернулись домой после очередной прогулки, к ним пришла женщина, которая жила в соседнем доме. Она рассказала что именно в их комнате, на их кровати, лежал муж хозяйки дома, который болел открытой формой туберкулеза. Сейчас здоровье его сильно ухудшилось, и он находится в больнице. Родители страшно испугались, они не знали, что делать. Но мама предложила решение проблемы. Зайти в санаторий, который находится недалеко, и там посоветоваться с врачом. Так и поступили. Внимательно выслушав, врач их успокоил, сказав, чтобы они не волновались, ничем они не заразятся, ведь в Крыму целебный воздух, который убивает всю заразу. Так мама с папой прожили в Ялте целый месяц. Когда надо было возвращаться в Москву, выяснилось, что денег на железнодорожные билеты не хватает. Тогда решили ехать автобусом. Из Ялты до Москвы ходил автобус, и билеты на него были значительно дешевле. Реслись на автобусе несколько дней, но это их нисколько не угнетало. Они были молоды. Когда приехали в Москву, никто их не мог узнать. Так они похудели и загорели. Мама была очень довольна, так как похудеть она мечтала давно. Потом, в течение жизни, Уже регулярно отдыхая в Ялте в Доме творчества Союза театральных деятелей, они часто вспоминали этот отпуск и считали его самым счастливым. А в ноябре родилась я. Беременность мама переносила довольно легко, работала до последнего, а вот рожала очень трудно. На свет я появилась в Институте акушерства и гинекологии на Пироговской улице. Недалеко от дома на набережной. Маму провожал до роддома папа. Шли пешком. Пока добрались, все воды отошли. Рожала меня мама около двух суток. Сейчас бы не дали женщине так долго мучиться, сделали бы кесарево сечение. Но в те времена это было не принято. Родилась я довольно крупной. Из роддома принесли меня в комнату на Савинской набережной. Тяжело было с маленьким ребёнком в коммуналке. Чтобы помогать маме, бабушка сразу ушла с работы, не дослужив до пенсии. У мамы было очень мало молока, и поэтому бабушка каждый день ездила на окраину города к молочнице за свежим коровьим молоком. Чтобы хозяйка не могла разбавить его, бабушка сидела и смотрела, как та доит корову. Купали меня в комнате а воду носили из кухни через весь длинный коридор. Папа очень любил меня купать. Я сидела в детской ванночке, он поливал меня водичкой и приговаривал. с «Сгусся вода с дочки худоба!» Я радовалась и хлопала по воде ладошками, за что отец прозвал меня гусенком. Жизнь налаживалась. Одним из первых в квартире мы купили телевизор с большой толстой линзой. Это была диковинка, поэтому к нам приходили на телесеансы все соседи. Прошел слух, что в театре будет свое общежитие. Мама с папой подали заявление о предоставлении комнаты, так как живут они с родителями в стесненных условиях. Через некоторое время просьба была удовлетворена. Комнату им дали. Стали собирать вещи.